Пятое. Практическое заключение. Христос прошел через совершенную капитуляцию и совершенное смирение. Они были совершенными, потому что Он – Бог. Они были капитуляцией и смирением, потому что Он был человеком. Христианская вера полагает, что если мы каким-то образом... «Разделим смирение и страдания Христа, мы станем соучастниками Его победы над смертью и обретем новую жизнь, когда умрем. В этой новой жизни мы будем совершенными и совершенно счастливыми. Все это, однако, предполагает нечто большее, чем попытку следовать Его учению». Люди часто спрашивают, когда же наступит следующий этап эволюции, возникнет новое существо, стоящее гораздо выше человека. С христианской точки зрения он уже наступил. Новый вид человека возник во Христе. Новая форма жизни, которая началась в нем, должна быть заложена в нас. Как же получить эту новую жизнь? Вспомните прежде всего, как мы с вами получили нашу жизнь в ее обыкновенной форме. Мы унаследовали ее от других, от нашего отца и матери и всех наших предков, без нашего согласия, посредством очень любопытного процесса, который включает в себя удовольствие, боль и опасность. Такой процесс вы никогда бы не сумели выдумать сами. В детстве многие из нас долго стараются разгадать его. Некоторые дети, когда им впервые рассказывают об этом, отказываются верить. И я не могу их осуждать. Процесс действительно очень странный. Тот самый Бог, который его выдумал, выдумал и то, как распространяется новая жизнь, жизнь во Христе. И мы должны быть готовы к тому, что это тоже странный процесс. Бог не советовался с нами, когда изобретал пути спасения. Три вещи переносят в нас жизнь Христа. Крещение, вера и таинство, которые разные христиане называют по-разному. Святое причастие, преломление хлеба, По крайней мере, эти три вещи обычны. Могут быть особые случаи, когда Христос и его жизнь распространяются без одного, или двух, или трех из этих актов. У меня недостаточно времени, чтобы углубиться в эти случаи, к тому же я плохо их знаю. Когда вы стараетесь наскоро объяснить человеку, как добраться до Эдинбурга, вы посоветуете ему сесть в поезд. Он может, правда, добраться туда пароходом или самолетом, но вы едва ли станете о них упоминать. Вот и я не говорю, какая из трех вещей самая существенная. Мой друг-методист захочет, чтобы я больше сказал о вере и меньше о двух остальных, но я не стану в это вдаваться. Любой человек, который научит вас христианской доктрине, скажет вам, чтобы вы прибегли ко всем трем». И этого в данный момент для нас совершенно достаточно. Сам я не вижу, каким образом эти три вещи проводят новую жизнь, но и постигнуть связь между физическим удовольствием и появлением нового человека тоже непросто. Нам остается принимать действительность такой, какая она есть. Нет смысла без конца рассуждать о том, какой она должна быть, или чего мы могли бы от нее ожидать. Хотя я не вижу, почему это должно быть так. Я могу сказать вам, почему я верю, что это действительно так. Я уже объяснил, почему мне приходится верить, что Христос был Богом и есть. Здесь тоже исторический факт. Он учил своих последователей, что новая жизнь передается именно этим путем. Иными словами, я верю в это, полагаясь на его авторитет. Не пугайтесь, пожалуйста, слова «авторитет». Полагаться на чей-то авторитет значит верить во что-то, потому что вам сказал об этом тот, кого вы считаете достойным доверия. 99% того, чему вы верите, основано на доверии к авторитету. Я верю, что существует такое место, как Нью-Йорк. Сам я его не видел и не могу доказать его существование с помощью абстрактных доводов. Но я верю в это, потому что слышал от людей, достойных доверия. Обыкновенный человек верит в солнечную систему, атомы, эволюцию и кровообращение, полагаясь на слова ученых, на их авторитет. Да и все решительно сведения из истории... Мы берем у историков, которым доверяем. Никто из нас не видел нормандских завоеваний или битвы при Ватерлоу. Никто из нас не может доказать их чисто логически, как доказываются теоремы. Мы верим в эти факты просто потому, что люди, их видевшие, оставили нам свои записи. Иными словами, мы верим в них, полагаясь на авторитет этих записей и их авторов. Человеку, который стал бы в других областях оспаривать авторитеты, как оспаривают и отвергают их в религии, пришлось бы до конца своих дней остаться невеждой.